Часть первая. Пролог. Итак, после всего произошедшего, я вынужден сказать, что проект «Сталкер» полностью провалился. Человек, который произнес эти слова, стоял у окна и глядел куда-то вдаль. На нем был надет военный камуфляж, перекрещенный портопеей и мягкие прыжковые ботинки. Помимо неподвижной фигуры человека у окна, в кабинете имелись большое удобное кресло на колесиках и два стола, поставленных буквой Т. Один большой, полностью вырезанный из красного дерева, второй попроще, из массива сосны, но несколько длиннее своего благородного собрата, как, впрочем, и положено быть ножки двадцатой буквы алфавита. На столе хозяина кабинета были аккуратно расставлены селектор, ноутбук, кожаная папка с тиснением, золотое пресс-папье в виде фигурки японского дракона, держащего в шар, и дорогой письменный прибор, вырезанный из зеленого камня. Внутри прибора, словно рыбка в аквариуме, плавал изумрудный огонек, то, приближаясь к самому его краю, Той вновь уплывая в малахитовую глубину поближе к стаканчику с остро заточенными карандашами. Но центр стола занимали не эти, несомненно, дорогие и полезные предметы. На его середине, словно три богатыря с известной картины, застыли громоздкие дисковые телефоны со скрученными шнурами, соединяющими аппарат с трубкой, Правда, отверстий для набора на телефонных дисках не было. Вместо них на больших белых блямбах красовались гербы России, Украины и Республики Беларусь. Второй сосновый стол, заменяющий длинную ножку кабинетной Т, был почти пуст, если не считать лежащие на нем картонные папки и ладошек сухонького человечка в сером гражданском костюме. Человечек чинно сидел на стуле, положив ладошки рядом с папкой и внимательно смотрел на хозяина кабинета. Пауза затягивалась. В могильной тишине было слышно, как сердито жужжит в районе люстры случайно залетевшая муха, словно неопытный минер нервно прочесывает потолок в поисках выхода. Наконец человек в камуфляже оторвался от созерцания законных далей и повернулся к человечку. На пятнистой форме хозяина кабинета стали видны погоны с двумя большими звездами защитного цвета. Возможно, человек, не обладающий хорошим зрением, не сразу различил эти звезды на фоне бледно-зеленых погон. Но зато он сразу понял бы, с кем имеет дело, ощутив себя на линии прицела зрачков полностью сливающихся с абсолютно черной радужкой. Тот, кто побывал в горячих точках или, скажем, в зоне, и при этом не растерял способности мыслить абстрактными категориями, вполне мог сравнить такой взгляд с дулами пары крупнокалиберных пистолетов, Но на человечка в костюме гипнотический взгляд хозяина кабинета не произвел ни малейшего впечатления. Он также, внимательно, не мигая, продолжал смотреть на хозяина кабинета бесцветными пустыми глазами альбиноса. В конце концов, хозяин кабинета моргнул и невольно перевел взгляд на рукоять Стечкина, торчащую из кобуры на его поясе. Действительно. Чем целиться взглядом в пустоту, лучше лишний раз проверить, на месте ли настоящее оружие. Однако человечка в костюме смутить было сложно. Когда-то, очень давно, он учил таких вот бравых и самоуверенных вояк стрелять с обеих рук по-македонски, укладываясь в нормативы стрельбы из одного пистолета. И весьма удивлялся, почему ученики после пары часов занятий заматывают несколькими слоями пластыря ладони и пальцы, стесанные о затворные рамы. Ведь оружие — это часть себя, и лишь очень неуклюжий человек может ранить свое тело собственными зубами и ногтями. Но те времена остались далеком прошлом. И сейчас у него было другое задание, гораздо более важное, чем учить камуфлированных громил обращению с оружием. Откуда такие выводы, Александр Андреевич? Поинтересовался человечек. Его голос был мягким, как шорстка мангуста. «Посудите сами», — сказал хозяин кабинета отрывая взгляд от пистолета и с некоторым облегчением открывая кожаную папку, лежащую на столе. Шесть объектов, один с другим посланных к центру зоны, с целью любой ценой уничтожить монолит, пропали без вести. После чего яйцеголовые из вашего замечательного НИИ взяли паузу и выдали новый объект, уверяя, что на этот раз осечки не будет. И вправду, через несколько дней после того, как объект номер семь был внедрен в зону, монолит был якобы уничтожен. Якобы. Хозяин кабинета выделил слово голосом, при этом подняв к потолку указательный палец. На средней фаланге, которого стала видна мозоль от спускового крючка, в кабинете вновь повисла пауза, которую, впрочем, человечек в костюме нарушил довольно быстро. «Александр Андреевич, ну давайте, без эмоций и театральных эффектов!» — все так же мягко произнес он. «Монолит был уничтожен или нет?» Человек в камуфляже криво усмехнулся. — Ага, уничтожен, — кивнул он. Мощность выброса после этого, так сказать, уничтожения, составила шестнадцать с хвостиком единиц по шкале Бергмана, то есть вдвое против самого высокого показателя за последние пять лет. В результате границы зоны расширились чуть ли не до Киева. И я со дня на день жду сообщения, когда же на Крещатике, наконец, пристрелят первого кровососа. Чуть ли не до Киева, задумчиво проговорил человечек в костюме, нельзя ли поконкретнее? Мутанты прорвали наши кордоны. И их волну смогли остановить лишь на линии Запрудка, Владимировка, талакунь силами войск третьего кольца обороны, сухо произнес хозяин кабинета. В настоящее время восстановлены второе и первое кольцо, и условно можно сказать, что в течение месяца мы смогли вернуть зону в прежние границы если, конечно, не будем обращать внимание на аномалии и мутантов, которые по-прежнему довольно часто встречаются на границах Первого Кольца. «Спасибо, я читал сводки», — скучно сказал человечек в костюме. «И при этом хочу отметить, что северные кордоны, охраняемые войсками НАТО, никоим образом не пострадали и не поменяли диспозицию». Лицо генерала пошло пятнами, но ему удалось справиться с собой. — Не понимаю, для чего тогда вы задаете вопросы, — проговорил он. — Знаете ли, если б на моих блокпостах стояли не срочники с автоматами Калашникова, а управляемые искусственным интеллектом и невосприимчивые к большинству аномалий боевые роботы, оснащенные тепловизорами, приборами ночного видения, последнего поколения миниганами и автоматическими пушками, может, и мне бы удалось удержать границы зоны на прежних позициях. — Понимаю вас, — кивнул гость, — и не спрашивайте меня, для чего я задаю вам эти вопросы. Просто мне нужно еще раз проверить звенья логической цепочки» которая ведет меня к некоторым выводам. — О каких это выводах говорите вы? — настороженно поинтересовался хозяин кабинета, закрывая папку и усаживаясь в роскошное кожаное кресло. — В том числе о тех, в результате которых будет принято решение о третьей звезде на ваших погонах, — безразлично произнес гость. Рассеянно теребя край своей папки Пальцами тонкими и чувствительными Какие бывают у пианистов и снайперов Шутите, зволите! Неровно усмехнулся человек В Да после такого с меня Скорее снимут те, что есть И отправят полком командовать Отчего же Скинул вверх белесой брови Человечек в костюме По моим сведениям Наш объект номер семь не только выполнил задание, но и освободил большую часть диверсантов, засланных ранее в центр зоны. При этом он выкрал из-под саркофага крайне ценные материалы и, самое главное, основную часть, так сказать, сердце монолита. «Вы неплохо осведомлены о наших делах», — край морта усмехнулся хозяин кабинета. «Это...» «Моя работа!» — скромно прикрыл белесые ресницы гость, при этом не сводят взгляда со своего собеседника. «Так же, как и ваша работа — вернуть Объект 7 на базу вместе с его трофеями. Желательно, конечно, возвратить и тех, кто был заслан ранее, но это не обязательно. Они — отработанный материал, пригодный лишь для изучения ошибок в его программировании». Но это не так просто сделать, мрачно произнес человек в камуфляже. Те, о ком вы говорите, лучшие диверсанты, специально отобранные природные таланты, которых потом несколько лет натаскивали самые компетентные военные специалисты разных стран, и которых в вашем ней превратили в роботов. Ну-ну, генерал, я же просил без эмоций. Слегка поморщился гость. «Я понимаю, это непростое задание. Но наши объекты не роботы, а просто хорошие мастера своего дела. Думаю, у вас найдутся не хуже». «Вряд ли», — покачал головой генерал. «Как это не прискорбно признать?» «Думаете, я своими силами не пробовал найти снайпера? Результат за последний месяц – две пропавшие без вести диверсионные группы». Гость растянул в подобие улыбки тонкие губы и машинально потер большой и указательный пальцы жестом, которым обычные люди обозначают счет денежных купюр. «Значит, его местное прозвище – Снайпер!» – неторопливо произнес он. «Что ж, показательно. Там, по-моему, есть еще один неплохой специалист из тех, кого засылали ранее. Тоже с характерным прозвищем... Стрелок, кажется?» «Точно!» — отозвался хозяин кабинета. «Прошу заметить, ни один из тех, кто побывал в вашем нее, а после отправился в зону и выжил, не вернулся на базу. Теперь они именуют себя сталкерами, а другие сталкеры называют их легендами зоны. В совокупности на счету этих легенд около роты отличных военных специалистов, официально считающихся пропавшими без вести. И я больше не буду посылать личный состав на убой в эту чертову дыру, называемую зоной. «Вы видели глаза их матерей, нет?» «А я видел, и я не знаю, что им говорить, когда они умоляют меня вернуть хотя бы им тело мертвого сына». Глаза человека в костюме сверкнули, как у мангуста, прихватившего кобру за шейные позвонки. В тишине кабинета было слышно, как скрипнули его зубы. «Вы будете выполнять свою работу, генерал, до тех пор, пока не будет выполнено задание», — тихо проговорил он. «И вы его выполните. При этом отмечу, вовсе не обязательно, чтобы снайпер и остальные легенды Зоны были доставлены на базу живыми. В основном нас интересуют трофеи, которые объект номер 7 — «Вынес из центра зоны даже черт с ними, с трофеями!» «Ликвидируйте эти отбросы неудавшихся научных экспериментов!» «Достаньте мне чистое небо!» «И я гарантирую вам третью звезду!» Дожил. хмыкнул генерал, постукивая карандашом по папке. «Такие контракты предлагают обычным сталкерам!» Бармены и торговцы артефактами. В таком случае, господин Куратор, мне самому придется вылезти из мягкого кресла и топать в Зону. Не имеет значения, кого я пошлю туда с заданием ликвидировать легенды Зоны. Какого-нибудь посеченного шрамами ветерана или целый разведывательно-диверсионный батальон. Обратно они не вернутся. Зона сама создает свои легенды, они ее часть, и она не отдаст свою собственность без боя, а воевать с ней бесполезно и бессмысленно. Как я сказал в самом начале, проект Сталкер провалился, и все, что мы можем, это удерживать границы Зоны до тех пор, пока ей это не надоест. Не нравятся мне ваши пораженческие настроения, Александр Андреевич, покачал головой куратор. Но в то же время я понимаю, что вы здесь уже не первый год и лучше знаете, что к чему, потому я приехал не один. Сейчас в приемной сидит человек, который один стоит разведывательно-диверсионного батальона. — Да ну! — иронично хмыкнул генерал. — Очередной спаситель человечества? Знаете ли, я не увлекаюсь фантастикой и больше верю в град и атомную бомбу, чем в героев-одиночек. А зря, — невозмутимо произнес куратор, — недооценка роли отдельной личности в истории человечества есть не что иное, как переоценка собственных способностей. Например, не бомба и Неград сковырнули монолит, а наш объект номер семь. Пусть эффект оказался временным, но сути это не меняет. И сейчас вы хотите противопоставить снайперу вашего столичного супермена? Да он хоть раз в зоне был! Ирония в голосе генерала сменилась неприкрытым сарказмом. Нет, в зоне он не был. Невозмутимо ответил человечек в костюме. Но вы и ваши сотрудники ведете его в курс дела, а его послужной список здесь. Он дотронулся до папки, лежащей на столе. И чтобы не утруждать вас чтением весьма пространных документов, сообщу, что Виктор Савельев направлен сюда комитетом по предотвращению критических ситуаций, помимо того, что он в свое время прошел полный курс обучения в японской секретной школе синомидзюцу, более чем известного клана якудзы сумиоси Звание майора было присвоено ему после уничтожения форпоста немецкой антарктической базы 211.1 Возможно, это было игрой переменчивого солнечного света, льющегося из окна. Но сторонний наблюдатель мог бы подумать, что полковник слегка побледнел. «Русский якудза из группы К!» — пробормотал он. «Я слышал о нем от наших особистов!» Но и они думали, что это легенда. «А сейчас эта легенда сидит у вас в приемной», — сказал Куратор. Э, «В общем, потрудитесь в кратчайшие сроки предоставить ему все сведения о зоне и по необходимости обеспечьте подкрепление. Хотя сомневаюсь, что оно ему понадобится. Он всегда работает один».